Глава 10. В пять вечера по дороге шумным горным паводком катились велосипеды. С западной стороны от железнодорожных путей встречались потоки рабочих сталеплавильного и сталепрокатного заводов, а потом в их ряды вливались рабочие с завода листовой стали. Велосипеды прокатывались по размягченному солнцем асфальту, и он на глазах проседал вниз». В камышовых канавах у путей царила засуха, и крабы каждой величиной испуговку словно в бреду выползали на асфальт, готовясь к великому переселению, и с треском лопались под колесами мчавшихся друг за другом велосипедов. Вскоре поток велосипедов спадал, дорога пустела, и крабы становились похожи на узор, выжженный на керамике. Тонкие изящные трещины на панцирях, клешни, так и не поразившая врага, глаза, по-прежнему обращенные к небесам. Тацура ушла по свежему слою ископаемых панцирей. Ближе к жилому кварталу дорога начинала ветвиться множеством тропинок. Красный кирпич в зданиях давно перестал быть красным, и беленые когда-то балконы потеряли свою белизну. Новостройками эти дома в точности походили друг на друга, а обветшав стали такими разными, что их уже невозможно было перепутать. В каждой квартире к балкону снаружи крепили большую доску. Получался балкон на балконе. Там стояли плошки с луком и чесноком, цветы, клетки с кроликами и голубями, гнилая мебель. В некоторых квартирах дети собирали макулатуру, и на внешней доске громоздились стопки старых газет, покрытые видавшими виды мешками из-под удобрений. В других семьях собирали пустые бутылки, и этот балкон шел под склад. Тацуру На балконном балконе соорудила навес и выставила туда ширенгу банок с оленьями. Аккуратный балкон Джанов издалека бросался в глаза. Тацуру несла за спиной брезентовую сумку с остальными заготовками. Зарезку иероглифов платили поштучно, поэтому в субботу она брала с десяток заготовок домой. Снимала со стола швейную машинку, крепила верстачные тиски, вот и рабочее место готово. За 20 минут дороги плечо под сумкой стало побаливать – Тацуру перевесила ее на другую сторону, и тут мимо проехало несколько велосипедов, среди них один знакомый. Под разговоры товарищей Джанзянь укатил вверх по холму. Тацуру подумала, что на подъеме в гору велосипедистам было отлично видно, кто идет по дороге. Разве он мог ее не заметить? Просто не захотел замечать. Когда рядом товарищи, он не желает ее замечать». Пока друзья рассказывают анекдоты и обсуждают, кто с кем повздорил в цеху, она превращается в невидимку. Тацуру зашла домой, медленно сняла старые матерчатые туфли, серебристые, отвъевшиеся в них стальной пыли. Долго сражалась с петелькой на второй ноге. Пальцы дрожали и не слушались, никак не получалось с ней сладить. Рука, продержавшая целый день стальной напильник, становилась будто увечной, и вечером требовалось давать ей отдых, чтобы пальцы снова могли нормально сгибаться и разгибаться. Она сняла мешковатую спецовку, рубашка под ней успела промокнуть от пота и высохнуть, Пахло теперь отвратительно. Тацура зашла в туалет, разделась и сполоснулась под резиновым шлангом, прикрученным к трубе. Цех выдавал ей по два банных талона в неделю — Но Тацуру было жалко тратить их на себя. Пусть лучше близнецы раз в неделю сходят в баню и помоются, как положено, в горячей воде. Ополоснувшись, Тацуру вышла в большую комнату. Сяо Хуань и Джан Дзянь разговаривали о чем-то, стоя на балконе. Перегнулись через перила, лицами на улицу, затылками к комнате. Сяо Хуань со смехом что-то рассказывала, Джан Дзянь тоже смеялся. Стоило Тацуру перестать вслушиваться, и их речь превращалась в непонятный жужжащий туман, который не пускал ее в себя, сквозь который невозможно было прорваться. И их близость тоже не пускала ее, отталкивала. «Разве можно без боли смотреть, как они веселятся? Ей никогда не узнать счастья такой близости». Они болтали, смеялись, кричали знакомым из дома напротив. «Идите, идите к нам, посидим вместе». Для очень многих людей Тацуру вообще не существует. Тацуру должна прятаться, чтобы выжить. Она вытряхнула заготовки из сумки, прямоугольные стальные брусочки с мучительным стуком посыпались на вычищенный до ненужного блеска, даже будто истончившийся от щетки бетонный пол. Сяо Хуань с Джан Цзянем ничего не услышали, стояли рядышком на балконе и перешучивались со знакомыми из дома напротив, болтали, смеялись. Тацуру ни слова не понимала. И смех тоже непонятный. Ха-ха, ху-ху. Сплошной вязкий туман из слов и голосов. Она столько лет прожила среди этих людей, почему же только сейчас заметила, как невыносимых голдеж? Сколько времени они тратят на шум и склоки? Может, без этого голдежа и пол был бы чище, и мебель стояла бы ровнее, а одежда меньше мялась? Если пореже голдеть, не придется делать все как-нибудь» и есть как-нибудь, и одеваться как-нибудь, и жить как-нибудь. Она вытащила швейную машинку. В этой квартире все вещи были плотно без зазоров, приставлены друг к другу, поэтому двигать их следовало очень осторожно. Одно неверное движение, и все посыплется вниз, как горный обвал, как армия, обращенная в бегство. Колесо швейной машинки провернулось, и невидимый порядок оказался нарушен. Машинка задела длинную деревянную доску, на которую ставили обувь. Доска свалилась на пол, потянув за собой и жердь, к которой крепился москитный полок. Полок осел, опутав Тацуру с головы до ног. Она кое-как высвободила голову из-под белой сетки, но тут же наступила ногой в деревянной сандалии на злополучную доску. Доска опрокинулась, сандалия слетела с ноги. Сяо Хуань и Джан Дзянь прибежали на шум. Они тоже никогда не понимали, почему она такая». Столько лет прожили вместе, если бы постарались, давно бы поняли. Близость Джан Дзянья и Тацуру прячется от людских глаз и случается раз в несколько лет, а Сяохуань он близок каждый день, не таясь от соседей. Тацуру громко что-то проговорила. Джан Дзянь, Сяохуань сначала долго забрасывали ее своими «не понимаю», но потом поняли. Она хотела сказать, что несла тяжелую сумку, а Джан Дзянь притворился, будто ее не видит. Джан Дзянь что-то ответил. Не успел он договорить, как Сяохуань Хуань взялась переводить, беспокоясь, что Тацуру ничего не поймет. Он говорит, что обсуждал со служивцами премию. С премией в этот раз обманули. Товарищи собираются пойти к начальству. Не мог он в такой важный момент спрыгнуть с велосипеда. К тому же, откуда ему было знать, что сумка тяжелая? Тацуру снова что-то крикнуло. Теперь у Джанзяня даже язык отнялся. А сяохуань выпалила. «Ну-ка, повтори». Тацуру много раз открыто ссорилась с Сяо Хуань. Еще чаще молча на нее сердилась, но никогда не видела Сяо Хуань такой. Глаза сощурены в щелке, одно плечо выше другого, нижние зубы наползли на верхнюю губу. Сяо Хуань выступила вперед, пихнула Джан и сказала, глядя прямо в лицо Тацуру, «Она говорит, все китайцы вруны». Тацуру крикнула, что «Да, так и есть, и она понимает все, что они говорят. Сяо Хуань не нужно переводить». Раньше она называла врунами «дахая» и «эрхая», но тогда это было просто в шутку. «Кто сказал, что китайцы вруны?» — переспросил Джан Дзянь. Тацуру ответила, что так говорили в ее деревне, врунами называли китайских батраков, которые обрабатывали их землю. «И мать говорила так про фудани. «Значит, твоя мать была сволочь?» — заключил Джан Дзянь. Тацуру смотрела в его лицо. Глаза по-прежнему равнодушно приоткрыты, словно давно ко всему привыкли — Говорит, как обычно, слова идут будто не из рта, а из гортани. Она всматривалась в его лицо, стараясь понять, что он сейчас сказал. Не поняла. Плечо Сяо Хуань уехало еще выше, почти достав до подбородка Тацуру. Он говорит, что раз твоя мать называла китайцев врунами, то твоя мать сволочь. Припухшие веки Сяо Хуань, яркий румянец, глубокие ямочки на щеках и сверкающий золотой зуб тоже пришли на помощь, чтобы перевести слова Джан Дзяне. Тацуру качнулась, и мокрыми волосами и окачанным холодной водой телом она чувствовала, как в сердце с ревом разгорается пожар. Она прокричала что-то еще сяохуань схватила Тацуру за чистые душистые волосы. Рука соскользнула, когда она попробовала вцепиться в рубашку. Рубашка была уже старая, ворот давно обрезали, сделав из нее простую майку, и ухватиться-то было не за что. Зато Тацуру крепко вцепилась в волосы сяохуань. С завитыми волосами — это просто. Схватил клок, а там и голова у тебя в руках. И вот Тацуру уже таскает Сяо Хуань за свернутую набок голову. Джамдзянь решил разнять их. Обхватил Тацуру локтем за шею. Ее руки ослабли и выпустили Сяо Хуань. Тацуру тяжело дышала, грудь ее ходила, словно кузнечные мехи. Она выкрикивала свои слова одно за другим, одно за другим. «Ничего, пусть не понимают, она все равно скажет». Для них она просто-напросто матка и пара грудей. Теперь дети выросли. Ни матка, ни груди больше не нужны. Так что же? Бросьте их. Бросьте прямо с четвертого этажа». Ее громкие, непонятные японские слова понемногу привели в себя и Джанзяня, и Сяохуань. Дум у них такой, что если в одном конце газы пустить, на другом конце будет слыхать. И эти японские крики куда звончи газов. Что испугались, Тацуру не боится. Всё ее сердце, все тело охвачено черным пламенем. С той минуты, как прискакали хунхузы и их вонь, смешавшись с вонью их коней, горячей волной накрыла лагерь, ей стало нечего бояться. Женщине из деревни Сиранами не пристало служить людям маткой и грудями. Она бросилась на балкон, но чьи-то руки вцепились в нее сзади. Она выкрикивала свои непонятные слова, пока в соседской квартире не скрипнула балконная дверь. Тацура успокоилась. Эти двое всю жизнь тянут лямку, тянут детей и ее за собой тянут. Вот она и втянулась в их жизнь. до да чего же страшное оно, вся охуанива, как-нибудь. Целая семья живет как-нибудь с грехом пополам. Нет муки, как-нибудь сготовим из отрубей. Нет мяса, как-нибудь и баклажанами обойдемся. Нет мыльного порошка, как-нибудь и щелоком помоемся». И она, японка, тоже втянулась в их как-нибудь, и посреди этой нишаткой шаткой, ни жизни ее иногда озаряло. Оказывается, она тоже умеет отвоевать немного радости у безысходности, выкрасть свою щепотку счастья. Вечером Тацуру вынесла в коридор циновку, сверху постелила одеяло и с того дня решила спать в коридоре. Пусть она и живет как-нибудь, все равно нужно показать Джанзяню и Сяо Хуань, что Тацуру не желает спать с ними в одной комнате. Лето миновало, прошли дожди, сосны на горе роняли шишки, наступила холодная осень. «Застудишься», — сказала однажды Сяо Хуань, — «перебирайся обратно». Лицо у нее было бесстрастное, словно ничего и не случилось. «Или ложись в большой комнате с сыновьями, а я уйду спать на пол», — предложил Джан Зянь. От одного взгляда на эту его улыбку можно было смертельно устать. Брови уползли вверх, собрав на лбу целую гармошку морщин, у уголков рта две глубокие, будто прорезанные ножом складки. Тацуру пожевала губами, на сердце стало теплее, но она решила подождать еще немного, пусть подойдет к ней вместе с Сяохуань и, как следует, попросит мира. Ну и упрямся, до того до да упрямишься, что помрешь на этом бетонном полу, сказала Сяохуань. Она ушла в комнату, сняла ватный тюфяк со своей кровати и вынесла его в коридор. Вся ухуань была привычная и к ссорам, и к дракам, и зла никогда не помнила. Ласковее всего она бывала как раз с теми, с кем только что поссорилась или подралась. И охота тебе быть такой ослицей, а ведь? Она постелила тацуру тюфяк и хорошенько его разгладила. Тацуру ничего не сказала и с места не двинулась. Но стоило Сяо Хуань уйти, как она опустилась на колени, аккуратно свернула тюфяк и отнесла обратно в маленькую комнату. Бестолковый, скомканный мир ей не нужен. «Полюбуйся, но ну не ослиться ли?» — шепнула Сяо Хуань Джанзяню. Тацуру знала, о чем они шепчутся. С приходом зимы она сама перебралась из коридора в большую комнату, положила свой тюфяк между постелями Ирхая и Дахая. «Раз с нами будет спать, папе надо уйти, а то как же мы все вместе уляжемся?» Хриплыми, ломающимися голосами сказали близнецы. Тацуру быстро привыкла спать вместе с детьми. Иногда укладывала голову мальчика в себе под мышки и переговаривала с ними на том самом понятном только им языке. Став школьниками, близнецы почти разучились говорить на своем молочном наречии, но теперь, перебросившись с Тацуру парой фраз, снова его вспомнили. Они вплетали в свои разговоры японские и китайские слова, младенческие и детские, а теперь еще и слова из большого мира. Это был очень секретный язык. Ни Сяо Хуань, ни Джан -дзянь его не знали. На этом языке они обсуждали все на свете. Дахай рассказывал, что мечтает стать центровым в баскетбольной команде. Эрхай говорил про своего черныша. Иногда дети заговаривали и про мир взрослых. Теперь появились люди под названием «хуэйбины», Эти самые хунвейбины перевернули вверх дном и, горком и обком, а мэра и губернатора связали и провели по улицам. На кровати Тацуру ложилась у самого края. Рослый Дахай спал посередине, а Ирхай у окна. За окном на балконе было место черныша. Иногда дети заснут, а тацуру лежит и слушает голоса за стеной. Прокуренный смех Сяо Хуань, редкие реплики Джанзяне. «Смейтесь, разговаривайте. Тацуру больше не больно». Пару раз Дахай забирался под одеяло к тете и спал с ней в обнимку. Проснувшись, Тацуру кое-как перекладывала его на место. Дахай рос настоящим красавцем, уже и мускулы появились. Тацуру не представляла, как такой большой мальчик мог выйти из ее тела. Скоро занятия в школе прекратились». Тем утром близнецы пришли домой и сказали, что поедут обмениваться опытом. Каким таким опытом? Великий обмен опытом во имя культурной революции, что даже про это не слышали. Звучит нехорошо, никуда не поедете. «Мама, какая же ты отсталая!» «А ты только заметил, я уже давным-давно отсталая!» Джаны, как и все остальные родители в доме, запирали, били, ругали детей. Малые еще, а уж пятки зачесались бежать и опытом обмениваться. Никогда не бывало, чтобы сразу так много детей шло наперекор своим родителям. На террасе за каждой дверью слышался гневный рев матерей. «Только попробуй, разорву тебя, сосунка!» «На колени кто разрешал вставать?» «Если еще поймаю, на обмене опытом потащишь наверх две корзины угольных брикетов!» Но дети все равно уезжали. Тихонько сбегали, крали деньги, чтобы купить билет, смешивались с толпой студентов и незаметно садились в поезд. Дахай с Эрхаем сбежали вместе. Три дня без еды, воды и туалета, ехали в битком набитом вагоне, а потом толпа их разделила. Один оказался в Гуанчжоу, а второй уехал в Пекин. Спустя месяц Эрхай вернулся из Гуанчжоу, привез с собой ананасы и пять значком с председателем Мао, приколотых к рубашке радостно крикнул с порога, «Мам, я вернулся!» Словно и не было между ними ссоры. А старший все не приезжал, только прислал из Пекина цитатник председателя Мао, а в нем письмо. В письме Дахай рассказывал, что уже дважды встречался с вождем, а сейчас поедет Псибей, в, в регион на северо-западе Китая, повезет туда пламя революции. Вернулся Дахай настоящим красным дьяволенком». Он примкнул к отряду китайской рабоче-крестьянской красной армии. Одет в застиранную добила военную форму, всю в грязных пятнах. Сам так и сыплет новыми словами. По любому вопросу может дать свое окончательное заключение. Голос у Дахая стал очень красивым и росту прибавилось на два цуня. сяохуань плакала от радости и все повторяла. «Чертов поросенок! И как это мы вырастили такого красавца? Дома-то, отродясь, было хоть шаром покатим. Ночью Тацура хотела поговорить с сыновьями, как раньше. Эрхай пару раз ответил, а Дахай отвернулся и скоро заснул. С тех пор он больше никогда не говорил на секретном языке. Много недель от Етоу не было весточки. Раньше она всегда писала раз в неделю, делилась хорошими новостями. Когда новостей не было, все равно присылала несколько заботливых строк. «Мама, поменьше кури. Говорят, табак вреден для здоровья». «Тетя, не утомляй себя домашними делами. Чем больше их делаешь, тем больше становится. Папа, не скучай. Ступай, порыбач с тем дядюшкой. Дахай, не будь таким скромником, сходи на отбор в молодежную баскетбольную команду. Попробуй свои силы». Близнецы теперь больше всего полюбили писать сестре. Они забросали ЕТОу письмами, спрашивая, почему от нее так долго не отвезти. Наконец пришел ответ, вложенный в цитатник председателя МАУ. Обычно в цитатнике Етоу присылала родителям деньги, вкладывала по 2-3 юаня под обложку, словно под присмотром председателя Мао деньги никто не тронет. В письме Етоу просила маму купить несколько чей крестьянской самотканной холстины и сшить ей рубаху. Такая просьба показалась семье очень странной, но сяохуань Хуань все исполнила другой раз Етоу попросила пару самодельных крестьянских башмаков из холстины. Специально написала, чтобы городские туфли, какие шьют мама или тетя, ей не присылали. Нужны самые настоящие холщевые башмаки. Письма Етоу становились все чуднее. Никто из домочадцев не мог взять в толк, что она задумала. Один Дахай понимал сестру. Етоу хочет носить крестьянские башмаки, значит, не забывает о великой стратегии «деревня окружает город» принятой нашей армией, и Великом Завете рассчитывать лишь на чумизу и винтовки. Примечание. Во время культурной революции в деревнях стали создаваться вооруженные крестьянские отряды на базе народного ополчения, которые вводились в города для поддержки местных властей. Лозунг Мао Цзэдуна «Мы рассчитываем лишь на чумизу и винтовки», но история в конце концов докажет, что наши чумиза и винтовки сильнее самолетов и танков Чанкайши». Конец примечания. На улице и в школе Дахай был до более застенчивым ребенком, зато дома говорил всегда так убедительно, что даже Эрхай оставил в тупик. А Етоу чудила дальше. Она помнила, что отец когда-то работал в поле и в новом письме спрашивала его, как сеют пшеницу, как мотыжат землю, как собирают урожай, когда сажают гаволян и проса. Ответив дочери, Джан Дзянь решил потолковать у Хуань. Скажи, с ней все нормально. А что не так? Она ведь должна на самолете летать. Неужто ее на деревенские работы перебросили? Если это не мешает ей быть бойцом-отличником, какая разница? Получив от Етоу металлический значок бойца-отличника, Сяо Хуань пронесла его по всем шестнадцати квартирам в доме. Сначала показала соседям, потом и дохэ молча слушала до да чего же, гордое это название, боец-отличник», и беспомощно смотрела, как значок снова уносит. На другой день Сяо Хуань увидела, что Дохэ приколола его к своей подушке. Дахай объяснял письма Етоу так «Это значит, что у моей сестры революционное сознание, бескомпромиссное поведение, и она не забывает, что крестьянство в нашей стране – самый нищий класс». Но Эрхай, не веря такому объяснению, снова и снова перечитывал сестрины письма, пытаясь добраться до разгадки и сделать тайное явным. То была великая эпоха, когда тайное становилось явным каждый день. В одну из квартир в доме ни с того ни с сего нагрянула толпа хунвейбинов, и тайное стало явным. Вся семья, замаскированные тайваньские шпионы, слушают тайваньскую радиостанцию. И соседку из дома напротив тоже вывели на чистую воду. До того, как стать женой рабочего, она была подстилкой гомендановского ротного командира. В школе, где учились близнецы, работал один преподаватель, вроде приличный человек, а хун бины чуть копнули, оказалось правый элемент, искусно избежавший соответствующей компании». Красно-белое здание жилого квартала обветшали до безобразия, но ежедневно сменявшиеся транспаранты с черными иероглифами на белой бумаге приводили их к единому виду. Если в каком доме находили еще парочку отщепенцев, то дом облачался в скромный белый наряд. С балконов, выходивших и на улицу, и во двор, плавно не спадали транспаранты, защищая стены от солнца и ветра и старшему Джан Те, и младшему Джан Гану, и Чернышу, казалось, что делить время с великой эпохой куда почетнее и увлекательнее, чем сидеть дома, и они порой бывали так заняты, что не появлялись дома целыми сутками. Особенно Джан Те, он был страшной отряда хунвайбинов, носил потрепанную военную форму, которую выменял у детей какого-то военнослужащего на отцовскую брезентовую спецовку. На родителей и тетю Дахай смотрел с раздражением, словно говоря, «Да что вы все понимаете?» В июле настала страшная жара, какой сто лет не бывало. Люди перетащили свои кровати и циновки на крыше и ночевали там. Как-то раз Джан Дзянь проснулся среди ночи от звуков приглушенной борьбы. Мальчишки даже по ночам дерутся. Джан Дзянь уже было снова заснул, но вдруг разглядел, что эти драчуны «Джан и Джан Ган» Джан Те был выше ростом, зато ослиное упрямство Джангана помогало ему из любой драки выйти победителем. А главное, младший не боялся боли. Хоть за голое тело кусай, хоть за рубашку ему все равно. Проигрывая в драке, Джан Те пускал в ход зубы, вот и сейчас вцепился брату в плечо. Но джангану это ничуть не мешало махать кулаками и легаться. А замечательнее всего было то, что близнецы сражались в торжественной тишине, не издавая ни звука. Джан-Дзянь разнял сыновей. У старшего и, и губы превратились в кровавую кашу. Он снял с себя майку и приложил к ноздрям. А младший кукусу на плече даже не притронулся. Джан-Дзянь махнул сыновьям, чтобы шли за ним вниз». Дахай не двинулся с места, Эрхай шагнул за отцом, но увидев, что брат не идет, тоже остановился. Ему не хотелось спускаться вниз без Дахая, еще получится, что он ябеда, первый жалуется на брата. Джанзянь понял и решил Эрхая не заставлять. Он злобно махнул сыновьям, ложитесь спать, а утром я с вами как следует разберусь, не то всех соседей разбудим. Утром, когда Джан Дзянь завтракал перед работой, близнецы спустились вниз, каждый со своей циновкой под мышкой. Дахай шел впереди, Эрхай в шести-семи шагах сзади. Сразу видно, что еще не всю обиду друг из друга выбили. «Стоять!» – оба приказал отец. Близнецы неохотно остановились. Оба голые по пояс, глаза дикие, не дать не взять, пара молодцев дзауфаней, только росточком поменьше. Великая эпоха и их семью закрутила в свои безумные жернова. «Смирно!» – близнецы не шелохнулись. «Смирно! Не умеете стоять!» – взревел Джанзянь. Сяохуань вышла из кухни и поглядеть, отчего Джан с сыновьями с самого утра нет покоя. Дохая была на крыше, еще не вставала. Каждый вечер она приносила домой груду заготовок и на утро от усталости не могла проснуться. Перед тем, как уйти вниз, сяохуань Хуань поправлял ей полок, Не то мухи налетят, разбудят. Братья выпятили ребра вперед. Из-за чего подрались, хрустя соленым огурцом, начал допрос Джанзянь. Он словно со стеной говорил, от сыновей никакого ответа не было. Сяо Хуань вмешалась. Вытирая полотенцем кровь с лица Дахая, она предположила. Дахай, наверное, вы с Архаем не смогли сойтись во взглядах на революцию. Теперь в каждую шуточку и подначку Сяо Хуань вплетала слова с плакатов и транспарантов. «Чего ж вы? Подискутируйте. Так его, раз так, мы хоть послушаем, разовьемся». Сяохуань, как всегда, посмеивалась, но Дахай взмахом руки отшвырнул ее полотенце. Джанзянь влепился влепил сыну за трещину. «Будь ты, хоть командир Цао только попробуй у меня дома покомандовать. Мигом узнаешь, что будет». От гнева ребра у Дахая выпятились еще дальше, живот под ними провалился страшным оврагом. «Ирхай, скажи, из-за чего вышла драка?» – спросил Джан-Дзянь. Ирхай тоже упорно строил из себя немого. Джанзянь ехидно улыбнулся сыновьям, решившим побыть героями, и сказал, «Я уже сам все знаю». Неопытные в таких допросах близнецы разом скинули на него глаза. Догадка джанзяня подтвердилась. Мальчики смотрели по-разному. У Ирхая во взгляде было одно только любопытство, а у Дахая ужас и вина». Джанзянь знал, кто виноват, еще потому, что оба драчуна молчали. Если оба молчат, значит, почти наверняка Дахай набедокурил. Эрхай редко жаловался на Дахая, а Дахай, наоборот, как на духу, рассказывал родителям обо всех проступках Эрхая в школе. Проступков у младшего и правда хватало. Как еще о них узнавать, если не от Дахая? Но что же такое Дахай мог натворить среди ночи? Джанзянь обожал огурцы, которые солила Духэ, Похрустывая любимой закуской, он обдумывал все обстоятельства дела близнецов. «Эрхай, будешь молчать, никуда сегодня не пойдешь». Младший задумался над словами отца, глаза у него забегали. «Там на улице ждет великая эпоха, а он из-за брата просидит весь день под домашним арестом. Спроси Дахая». «Ему стыдно сознаться», — ответил Джанзянь. Близнецы уставились на него огромными глазами. «Отец-то великий сыщик». Дахай сначала побледнел, потом покраснел, снова побледнел. Старый шрам на его лбу сделался белым, словно кость. «Эрхай, говори! Смотри, папа на твоей стороне!» Сяохуань ухуань вынесла близнецам завтрак. Дух у старшего теперь был сломлен, выпеченные вперед ребра вернулись на место, взгляд уперся в резиновые ремешки на деревянных сандалиях. «Пап, пусть Дахай сам все расскажет!» Тогда никакого завтрака, укрывателей мы не кормим, посмеиваясь, сообщила у Хуань. Нет так нет, ответил Ирхай, бросив взгляд на горячие рисовые коржики. Джан Дзяню некогда было с ними возиться. Он встал, накинул спецовку, сунул ноги в ботинки и махнул сыновьям, чтобы убирались вон. Но Эрхай сразу вон не убрался. Все перетаптывался в своих деревянных сандалиях. То смирно встанет, то вольно. Пап! Джан Дзянь поднял взгляд от шнурков. «Не пускай больше тетю спать на крыше».